И Нерон закричал вниз сквозь решетку в подземелье. «Ребятки! Вас тысяча! Сейчас вам принесут мечи! Запомните! Я сохраню жизнь десятерым! Оставшимся десятерым! Десять из тысячи получат свободу! Девок и деньги! Так обещает ваш Цезарь! Рубитесь!» И он подмигнул в Венере. «Встань за решетку, шлюха, чтобы у них хватило вдохновения!» Венера взошла за решетку и лениво начала свой танец. Все быстрее, быстрее, быстрее кружилась Венера. А под решеткой вокруг стола, заваленного объедками, среди коптящих ламп, курящихся благовоний, окружённые визжащими женщинами, рубились убойные люди. Лязг мечей, стоны раненых, крики боли. На арене в свете факелов легионеры подняли старика на крест и распяли его. «Ты по-прежнему любишь всех?» – спросил Нарон старика. «Да, брат», – еле слышно шевелил губами старик на кресте. «И его!» – указал Нарон на сенатора в колеснице. «И его, брат». Изнемогая от боли, ответил старик с креста. «Вот он и станет твоим Гефестом! Он проткнет тебя!» И Амур начал распрягать сенатора. Но сенатор упал на колени, цеплялся за упряжь и кричал «Великий Цезарь! Умоляю, я не могу! Он, Бог! Тогда тебя самого посадят на кол рядом с ним!» И Нерон взял пику у легионера и протянул сенатору. «Ну будешь колоть, мразь, ну, будешь!» Дрожа, задыхаясь в слезах, сенатор взял оружие. «Я вернусь в одежде из Хила, чтобы на фоне всей этой декорации в лучах восходящего солнца прочесть бессмертную трагедию поэта, прикованный Прометей». Ну а ты, учитель, как всегда будешь зрителем. Хотя, надеюсь, к вечеру ты величаво покинешь наш жестокий спектакль в соответствии с моей легендой. Легкой жизни, легкая смерть. Такова моя плата. И Нерон обнял Сенеку и поцеловал его. В глазах Нерона были слезы. Нерон ушел во тьму. Трещали горящие факелы. Сенека смотрел на старика, умиравшего на Золотом Кресте, на сенатора с пикой, дрожащего под крестом, на Венеру и Амура, упоенно скакавших по решетке в безумном танце под крики и стоны умиравших людей, на регионеров, стороживших крест. И опять взгляд Сенеки встретился со взглядом старика на кресте. И тогда Сенека поспешно направился к пустой бочке. Посмотревшись, поняв, что никто за ним не следит, быстро, неуклюже полез Сенека в бочку. Голова его исчезла в огромной бочке. Вставало сон. Сквозь розовые шелки его лучи упали на арену, И золотом вспыхнули медные опилки. В трубном реве фанфар Из главного входа появился народ В пурпурной тоге, в лавровом венке, С кефарой в руках он шел к золотому кресту. У креста Нерон остановился и ударил по струнам, Зазвучала кифара и Нерон запел стихи Эсхила. «Вот кольца приготовлены, Надень ему их на руки И молотком к скале прибей. Теперь Гефест железным шилом «С размаха грудь ему проткни!» И, закрыв глаза, сенатор остервенело ударил пикой старика на кресте. Старик задохнулся от крика и боли. «Прости им!» Прошептал он и затих на кресте. «Он?» «Умер. Я убил его!» — в ужасе прошептал сенатор. Усмехаясь, Нерон обратился к распятому. «Мой брат, <тих> Диоген, мертв!» И, зевнув, Нерон посмотрел на золотую бочку. «Ну что?» «Пустое дерьмо!» И с размаху презрительно ударил ее ногой и завопил от боли. Бочка осталась недвижимой. — Отойди, Цезарь! — раздался голос из бочки. — Сенека! — в ужасе прошептал Нерон, отступая от бочки. — Ты ошибся, Цезарь. Меня зовут Диоген, и ты загораживаешь мне солнце. Нерон взял факел из рук легионера, и в беспощадном свете огня в поднимающемся солнце стали видны румяна толстым слоем, Покрывавшие усталое обрюзглое лицо Нерона. Но вот Нерон отодвинул факел, и вновь он был прежний Аполлон. С факелом в руках медленно приблизился Аполлон к бочке и поджег ее. Потом Аполлон, Амур и Венера молча уселись вокруг подожженной бочки. Они ждали. Страшный. Нечеловеческий вопль раздался из горящей бочки и затих. Затихли крики и стоны в подземелье. Наступила тишина. И тогда в тишине зазвучал нежный смех Амура. Смех этот, как мелодию, подхватил Аполлон, за ним Венера. Так они сидели вокруг догорающей бочки, как три юных божества. И тихонечко смеялись, будто переговаривались о какой-то только им известной тайне.